«Сто В каком смысле?» — спросил я. «Уволился», — пояснил юнит за стойкой. «Когда?» — «Две недели назад». «И куда он делся?» — «Без понятия». «Довольно внезапно получилось». «Мистер Райзингер, наш владелец, здорово взлился. У нас теперь сотрудников не хватает. Я-то стажер. но у Питера были проблемы. Так что вот. А его телефон у вас остался?» Парень нашел телефон, и я позвонил, выходя из магазина. Фатьюли, на котором играла Сандра, по-прежнему стояла в витрине. Я в недоумении застыл на тротуаре. Робот объявил мне, что номер не обслуживается. Непонятно, что это значит, но понятно, что дело нечисто Я поймал такси и вскоре уже шагал по вестибюлю компанили. Я узнал круглолицового консьержа. Он тоже дежурил в тот день, когда я разговаривал с Гарольдом. «Я ищу Гарольда», — сказал я. «Он тут больше не работает. Он на пятой теперь. Сладкое место. Шикарный какой-то дом, белой перчатки». «Какой дом? Мне нужен адрес». Он не сказал. «Мне нужен наверх Марлоу». Я протянул ему визитку. «Я друг Оливии Эндикот. «Марлоу?» «Марлоу Хьюз. Квартира 11.02». Он заёрзал. «Но э, мисс Хьюз, как бы это, не дома». «А где она?» «Мне нельзя вдаваться в детали». Паника скрутила меня. Я вручил консьержу стольник, который он тотчас бодро прикарманил. Ее в клинику отправили, — тихонько сказал он. «С ней был несчастный случай, но она ничего, жива. А в квартиру её не пустите?» Он покачал головой. «Простите, нет. Туда никто не заходил с тех пор, как...» «Я знаю, что Оливия за границей, но позвоните ее секретарше. Она разрешит». Он недоверчиво скривился, но терпеливо подождал, пока я отыщу номер. «Ага. Здрасте», — сказал он в трубку, когда я набрал цифры. «Это из компанили. У меня тут один джентльмен». Он, прищурившись, уставился на визитку. «Скотт Магретт». Он начал было излагать, но осекся. А затем его лицо, только что такое дружелюбное, резко омрачилось. Он глянул на меня, явно напрягшись, и ни слова не сказав, дал отбой. Выпрямился, вышел из-за стойки и указал мне на дверь. «Идите отсюда, мистер. Скажите, что она вам ответила? Если будете здесь кого донимать, я полицию вызову. Оливия Эндикот. Вас знать не знает. Снаружи я обернулся. У меня отнялся язык, но он, блистая глазами, непреклонно воздвигся в дверях. Я быстро зашагал по тротуару. Свернув за угол, сам набрал номер секреташа Оливии, та сняла трубку тотчас. Скот Магрет, что за ерунда сейчас была? Прошу меня извинить, сэр, я не понимаю, о чем вы. «Кончайте. Что вы сказали консьержу?» Она помолчала, видимо, раздумала, прикидываться дурочкой или нет. Затем холодно отрывисто произнесла. «Миссис Дюпон предпочла бы, чтобы вы больше не общались ни с ней, ни с членами ее семьи. Мы с миссис Дюпон сотрудничаем?» «Уже нет. Впредь она не желает иметь никакого касательства к вашей деятельности». Кипя повесил трубку. Позвонил в управляющую компанию Компаниле и спросил домашний номер Гарольда. Номер не обслуживался.